Глава седьмая. Пошла. Вероника. Две последующие недели августа после того разрушительного разговора прошли будто бы в полном вакууме. Мать катилась по наклонной. Бабка нон-стопом орала от боли и проклинала всех вокруг. А я просто ждала, когда же наступит моя остановка, и я сойду с этого бесконечного адского трамвая». Луч надежды забрезжил 17 августа. Именно в этот день я получила долгожданное извещение о том, что зачислено в число студентов на бюджетное отделение. И чуть не рехнулась от счастья. Нашла ближайшее укромное местечко, села и расплакалась, не веря, что всё у меня действительно получилось. «Я теперь всё могу. Сама». Мне больше никто не нужен, чтобы стать прежней жизнерадостной девчонкой, верящей, что в мире все-таки существуют краски, помимо той серо-черной мазни, что сопровождала меня все это время. Мне не нужна мать, которая меня не любит и не ценит. Мне не нужен басов, чтобы почувствовать себя особенной. Мне не нужен никто, я сделаю себя сама». Слеплю новую Нику, которая никогда больше не наступит на эти ржавые грабли в бесконечном беге за чужим одобрением. И плевать, что пока за ребрами все раскурочено и еще невыносимо свербит. Все пройдет, а если нет, то я наживую выкорчу из своей души все, что еще чувствую к парню, который вытер об меня ноги. Да, это будет непросто, но я справлюсь во что бы то ни стало». На этой возвышенной ноте я и прожила остаток августа, помогала матери по хозяйству и равнодушно взирала на то, как она уже ежедневно топит себя в бутылке. Хотя нет, однажды она меня даже повеселила. Это был уже поздний вечер, я только что вышла из душа и улеглась на кровать с томиком парфюмера, обернутого от греха подальше в обложку священного писания. Но не успела я прочесть и пары страниц как услышала звонок от ворот. Пожала плечами, решая, что мать сама с этим разберется. Но вдруг услышала ее истошный вопль. «Вера!» Закатила глаза, встала и накинула на себя халат, а затем спустилась на первый этаж, весь утопающий в ночной темноте. «Мам?» «Иди, выйди. Там, наверное, Василиса пришла». «И что сказать?» «Что меня нет». Заорала она, как резаная порося, а я заглянула на кухню и пригляделась. Родительница сидела под столом на карачках и сверлила меня расширившимися от страха глазищами. Речь уже вялая, налегла. «Ладно?» — кивнула я и пошла проверить, кого там принесло в двенадцатом часу ночи. Но мать ошиблась, это была другая соседка, которой приехали на постой гости из города. Просила до утра одолжить пару одеял и подушек. Я отказывать не стала. «А мать где?» «В город укатила». «А чего это?» «Свечку за здравие бабули в большом храме поставить надо бы, да запастись медикаментами». На ходу сочиняла я. Хотя мне отчаянно хотелось завести тетю Наташу в дом и продемонстрировать ей, как глубоко верует в Бога моя дрожайшая матушка. И кому именно она молится по вечерам? Зеленому змею. Вот бы потеха была, похлеще моего триумфального спуска с балкона. — Как старушка? — Плоха. Отказывается ходить на утку и вставать с кровати тоже, а поднять нам ее с матерью почти не по силам. — Терпи, Вероника, терпи, — перекрестилась женщина. Бог терпел и нам велел. Я в ответ только развела руками и распрощалась с соседкой, а затем неторопливо вернулась в дом. Там картина маслом, и все та же. Мать под столом, трусится, как каштанка, периодически подползая к окну и воровато в него выглядывая. «Не вернется? «Думаю, нет, я сказала, что ты укатила в город». «Молодец, теперь иди». «Мам!» Не послушалась я ее и уперлась плечом в дверной косяк, сложив руки на груди. «Может, хватит уже пить, а?» «А ты мне наливаешь?» Тут же ощетинилась она, а затем демонстративно села за стол и наполнила рюмку. Опрокинула в себя. «Бог это за грех не сочтет. Он милосерден и знает, почему я так поступаю, потому что иначе просто невыносимо. Тебе этого не понять!» «Куда уж мне?» — хмыкнула я, развернулась и покинула кухню, отмахиваясь от произошедшего, как от назойливой мухи. «Пусть топится, это ее выбор». Свой я тоже сделала и поворачивать назад не собиралась. Я каждый божий день, вставая утром, отсчитывала, сколько осталось времени до заветного первого сентября, который в этом году выпал на пятницу. Готовилась так, чтобы никто даже близко не догадался о моих планах. А когда день Х наступил, то вся завибрировала от нетерпения. Мать с самого раннего утра ушла в школу. Ей в этом году обещали доверить шефство над классом, и она должна была задержаться на работе допоздна. Стоило ей только покинуть дом, как я тут же последовала ее примеру. Бесшумной тенью скользнула в кабинет и сняла картину со стены, а затем ввела нужные цифры на сейфе. Дверка щелкнула, и я, не задумываясь, забрала свой паспорт, аттестат и остальные документы, а затем двинула на выход, не забывая прихватить с собой заранее собранный рюкзак. Деньги на проезд я умыкнула у матери уже давно, и не всей суммой сразу, чтобы не вызвать ненужных мне подозрений, а по частям, Так что все у меня было в шоколаде. Через двадцать минут я уже тряслась по дороге в Краснодар, где мой вуз подготовил для меня и тысячи других первокурсников красивую торжественную линейку с шарами и гирляндами. Нас познакомили с ректором и с деканами, а после весь поток повели в огромную аудиторию, где рассказали об уставе института, правилах, перспективах и трудностях обучения. «Ну а как же без них? Правда?» После нам провели ознакомительную экскурсию по всем корпусам института, а дальше погнали получать студенческие билеты и зачетки. И главное — койко-место в общежитии. Мне досталась просто отличная комната, которую я должна была делить со своей же одногруппницей и еще двумя девочками с третьего курса. Все были очень милые и приветливые. Ну или мне так просто показалось, после незавидного житья-бытия с матерью и бабкой, я не знаю. Но факт был налицо. Я вырулила на очередном заносе судьбы. И теперь была готова сказать женщине, которая меня родила, «Спасибо и прощай». Кто-то бы спросил у меня, «Зачем?» А я бы ответила, «Она моя мать. Да, жестокая. Да, невыносимая». Да, она никогда меня не хотела и не любила, но она была моей мамой, самым родным человеком в этой вселенной, и я не могла просто отмахнуться от нее, взращивая свои обиды. Я хотела быть выше всего этого дерьма. Мне нужно было сделать все по-человечески. Я не была чудовищем и не хотела им становиться. Поэтому сразу же после всех организационных мероприятий Я поехала на автовокзал и купила билет до своего поселка. Села в автобус и полтора часа в пути крутила в голове порядок тех правильных и нужных слов, которые я должна была сказать маме на прощание. Отрепетировала все от и до. А перед металлической оградой дома замерла и минут десять пыталась усмирить разбушевавшиеся нервы перед встречей с неизбежностью. Выдохнула. Сглотнула прогорклый ком тоски, потому что никогда между мной и ею не случится, а затем дернула на себя замок. И ничего, заперто. Еще дважды я проверила дверь, но результат остался прежним и нулевым. Вскинула руку. Пальцы сами коснулись звонка и вдавили кнопку, затем снова и снова, пока в глубине двора я не услышала звук открываемой входной двери, Эта мать вышла на крыльцо. Скрипнула третья сверху ступенька, зашелестел гравий под ногами ее утепленных галош. Повернулась завертка. «Мам!» — начала я и задохнулась, увидев ее красные, залитые яростью и алкоголем глаза. «Заткнись!» — рявкнула она скались и обнажая десны. «И чтобы я никогда тебя больше не видела, ты поняла меня?» Моя дочь Ира давно умерла, а ты просто ничтожество. Всегда для меня им была есть и останешься. Пошла отсюда. Пошла. И швырнула на землю куцый чемодан, из которого кривые коса торчали какие-то вещи, а затем и белый измятый конверт. Тварь, добавила она на прощание и с громким лязгом захлопнула между нами дверь. Отныне у меня больше не было дома.